После того как растение зацветет и даст семена, отмирает вниз до земли. Однако такое определение не всегда верно. К примеру, у шалфея, чебреца и розмарина стебель как раз древесного типа, хотя и не покрыт настоящей корой. Таким образом, после цветения та часть травы, что находится над землей, умирает. В случае же банана мы имеем дело с весьма необычным эффектом. После отмирания одного стебля, чуть дальше по корню, начинает расти другой. Таким образом, через несколько лет растение как бы проходит полметра-метр. Банан пришел к нам из Малайзии, где его выращивают вот уже 10 тысяч лет. Дикие бананы, которые до сих пор можно встретить в Юго-Восточной Азии, содержат крупные твердые семена и очень небольшое количество мякоти. Опыляются они летучими мышами. Бананы из вашего супермаркета – это культурный сорт, выбранный плантаторами за их мясистую мякоть и отсутствие семян. А культурирование дало растение сладкое, вкусное, но стерильное. Такой банан не способен размножаться без помощи человека. Большинство банановых растений не занималось сексом уже 10 тысяч лет. Практически каждый из бананов, которые мы с таким удовольствием поедаем, размножен вручную от побега уже существующего растения, чей генетический фонд не обновлялся аж 100 веков. Как следствие, банан чрезвычайно восприимчив к различного рода болезням. Многие его виды уже пали жертвой таких грибковых инфекций, как черная сигатока и панамская болезнь, очень стойких к воздействию фунгицидов. И если в ближайшее время не будет выведен генетически модифицированный сорт, мы можем навсегда забыть о бананах. Проблема, кстати, весьма серьезная. Бананы являются самой доходной мировой экспортной культурой. Отрасль стоит 12 миллиардов долларов в год и поддерживает 400 миллионов человек, многие из которых живут за чертой бедности. Большинство бананов поступает из жарких стран, однако, как это ни парадоксально, крупнейшим европейским производителем бананов является Исландия. Бананы выращивают в просторных теплицах, обогреваемых геотермальными водами, всего двумя градусами южнее полярного круга, Фифес, Транснациональная компания «Импортер», ежегодно закупающая весь урожай бананов в Белизе, является ирландской. Что из приведенного ниже является ягодой? А. Клубника. Б. Малина. В. Персик. Г. Арбуз. Согласно определению, ягода – это мягкий, сочный плод, содержащий несколько семян. Строго говоря, клубника, малина и ежевика являются не ягодами, а сборными костянками. Костянка называют мясистый плод, содержащий одну единственную косточку. Персики, сливы, нектарины и оливки – все это костянки. Самой большой костянкой в мире является кокос, который из-за его жесткой мякоти называют сухой костянкой. Клубника, малина и ежевика считаются сборными костянками, поскольку каждый отдельный плод, по сути, представляет собой гроздь миниатюрных костянок, характерных бугорочков, составляющих плод малины и ежевики. Такие костянки содержат по одной маленькой косточке, да-да, те самые штучки, что застревают между зубами, когда вы лакомитесь ежевикой. Томат, апельсин, лимон, грейпфрут... Арбуз, киви, огурец, виноград, маракуйя, папайя, перец и банан — все это ягоды. Черника тоже ягода, но называют ее все по-разному. Черница, чернижник, чернишник, черничник, чернега и так далее.